Глава 12. Польша. Мазовецкое воеводство. Город Зволень. Западный берег Вислы. Август 1944 года. Перед тем, как пересечь линию фронта и начать поиски пропавшего майора-связиста, Васильков привычно исполнил четыре пункта обязательной подготовки. Во-первых, запросил в оперативном отделе штаба дивизии самые свежие данные о расположении вражеских войск. Во-вторых, Около получаса поработал с картой, отметив на ней наиболее опасные районы, а также основной и запасной маршруты движения группы. В-третьих, тщательно подготовился к операции. Почистил оружие, осмотрел одежду, обувь, снаряжение. На короткие выходы никаких вещьмешков разведчики с собой не брали, ходили налегке. Но в этот раз топали в немецкий тыл на неопределенное время. Поэтому Сашка дополнил всем необходимым походный вещьмешок. И в-четвертых, Построив личный состав, проверил готовность к выходу каждого бойца. По данным авиаразведки, отступивший от Висла немецкий пехотный корпус обустраивал позиции немного восточнее польского городка Зволень. Городок располагался на широкой равнине и был окружен сельхозугодьями, небольшими перелесками и неглубокими оврагами. «Искать нашего майора следует в штабе корпуса. А сам штаб наверняка расквартирован в городишке», – размышлял Васильков. Что поделаешь, любит штабная немчура комфортное проживание в городских квартирах. Этим себя и губит. Разведгруппа удачно под разрывы авиационных бомб перемахнула линию фронта и исчезла в лесистых овражках. По дну многочисленных расщелин протекала речушка, впадавшая в Вислу. Начало же она брала где-то севернее городка Зволень. Как раз туда Васильков и вел своих ребят. Шли давно отработанным порядком. Впереди пара лидеров, за ней, приотстав на полсотни шагов, основная группа. Замыкающим глазастый старшина Петренко. Через пару часов остановились отдышаться, перемотать портянки. В следующий раз пришлось тормознуть, когда лидеры дали отмашку, услышав тарахтение мотоцикла. Группа прекратила движение, затаилась. Осторожно поднявшись по склону овражка к придорожным кустам, Александр увидел двух фрицев в касках и полевой форме, копавшихся в моторе мотоцикла. Рядовой и фельдфебель с планшеткой через плечо. Обычно такие исполняли обязанности связных при штабах дивизий и корпусов. Ротный почесал за ухом Если бы группа пришла сюда ради поиска, то фельдфебели захмутали бы без раздумий и счастливые помчались бы обратно. В его планшетке, как пить, дать, лежало что-то важное: письменный приказ или оформленная по всем штабным правилам карта. Но разведчики имели совсем другое задание и шли в польский зволень. Не резон рисковать без нужды. А вдруг это чучело в каске знает про майора Сорокина? Засомневался Васильков. Я веду группу взволень, руководствуясь интуицией и логикой. Никаких фактов, свидетельствующих, что майор там, нет. На деле Сорокин может оказаться совсем в другом месте. Значит, лучше подстраховаться, взять языка, допросить и дальше действовать наверняка. Коротко посвящавшись, разведчики распределились в кустах и по команде Ротного одновременно выскочили на дорогу. Рядового прикончили ударом ножа, а фельдфебель оказался прытким. Закричав с перепугу, он кинулся прочь от дороги. Пришлось шумнуть. Старшина дважды пальнул из пистолета ему по ногам. «Быстро, быстро! Мотоцикл и труп во враг!» подгонял бойцов Васильков. «Раненого на руки и за мной!» Устранив следы нападения... Разведчики отошли на безопасное расстояние и устроили привал для допроса. Дальше тащить с собой раненого Фельдфебеля смысла не было. Тот оказался не немцем, а румыном. Отношение к ним у советских солдат было скверным. Если с немецкими пленами могли поделиться табачком и хлебом, то на румын и мадьяр такая щедрость не распространялась. Фельдфебель подвывал от боли, но, понимая, что его жизнь висит на волоске, старательно отвечал на вопросы. К великой радости Василькова он сообщил, что знает о советском майоре, захваченном подразделением немецкой разведки на восточном берегу Вислы. Майора-связиста доставили в штаб корпуса. Именно оттуда Фельдфебель ехал с приказом в пехотную дивизию и содержали под охраной в бывшем кабинете дантиста по соседству со штабом. Разузнав точное расположение штаба корпуса, Васильков прикрепил к ремню немецкую планшетку, кивнул старшине – и велел разведчикам продолжить марш-бросок. Старшина нагнал группу через пару минут. Вытирая лезвие ножа сорванным листом лопуха, он занял привычное место замыкающего. 20 километров по лесистой пойме узкой извилистой речки разведчики преодолели в общей сложности за 6 часов. «Зволень!» — глядя в бинокль, прочитал Васильков дорожный указатель. «Прибыли, товарищи. Можно сказать, по расписанию». Отдыхаем до наступления темноты. В 23.00 идем в город. Немецкие штабисты облюбовали для себя старинное здание трехэтажного отеля, расположенного на пересечении двух центральных улиц. Разведгруппа подобралась к нему с северо-востока по короткому и тихому проулку, берущему начало у католического храма. К 11 вечера польский зволень погрузился в жуткую темень. Электричества не было даже в центре маленького городка. Для освещения бывшего отеля немцы использовали генератор, монотонно гудевший в кузове грузового автомобиля. Обосновавшись на пустыре через дорогу, разведчики принялись наблюдать за объектом и довольно быстро нашли рядом со штабом нечто похожее на кабинет дантиста, сохранившееся над дверью вывеской. Несколько окон в штабе светились слабым желтоватым светом. Видно, кто-то из штабных продолжал работать – или в этих комнатах устраивались на ночлег высшие чины. Изредка по улице проезжали мотоциклисты и бронеавтомобили. До прихода фрицев в этот сонный городишко он засыпал не позже десяти вечера, а с размещением немецкого корпуса жизнь здесь, похоже, продолжалась и ночью. У входа в штаб стояло несколько легковых и грузовых автомобилей, рядом с которыми прогуливался часовой. Кроме него, По центру города курсировали вооруженные патрули. Меры предосторожности, предпринятые командованием корпуса, излишними не казались. Линия фронта проходила всего в 12-15 километрах к востоку отзволения. «Могу шумнуть в сторонке, командир!» — шепотом предложил Старшина Петренко. «Чтобы отвлечь патрульных?» «Точно! А вы угомоните часового и освободите нашего майора!» «Заманчиво!» «Если быстро управиться, должно получиться», — оценивал шансы Васильков. «Тут всего делов-то. Завалить часового, сбить с двери замок, вытащить Сорокина и отойти к ним к костелу. А что? Идеальная схема?» «Все будут довольны». «Возьми с собой кого-нибудь из ребят и действуй», — приказал он. «Обеспечь нам три минуты на все про все. Встречаемся у костела». «Понял». Через несколько минут в соседнем квартале... Метрах в двухстах от штаба бабахнула граната. Следом протрещала очередь. Это был сигнал к началу операции. Два притаившихся за автомобилями разведчика одновременно выскочили к часовому. Тот замешкался, сдергивая с плеча винтовку. Этой секунды хватило, чтобы всадить в его грудь нож. Одна пара, присев у переднего колеса немецкой легковушки, глядела на юго-восток, другая контролировала запад. Васильков и рядовой Ярцев воевались с висячим замком на двери бывшего кабинета дантиста. Ярцев был единственным из разведчиков, таскавшим за линию фронта тяжеленный и неудобный ППШ. «Товарищи посмеивались. На кой он тебе сдался? Возьми лучше немцы или наш ППС. Они полегче и понадежнее». Ярцев скромно улыбался в ответ, но не расставался со своим папашей. И вот в кои-то веки Автомат с массивным деревянным прикладом пригодился. Трижды долбанув им по изогнутой дужке, Ярцев сбил замок и рывком распахнул дверь. «Сорокин!» — заглянул в темноту Васильков. «Майор Сорокин!» «Я здесь!» — послышался испуганный голос. В темном проеме появилась знакомая фигура. «А вы кто, ребята?» Сашке доводилось встречаться с начальником связи дивизии. Его внешность он неплохо запомнил. Под замком в бывшем кабинете дантиста и в самом деле сидел Сорокин. Только поникший, в измятой форме, без фуражки, погон, портупеи и личного оружия. «Свои не видишь? Быстро на выход!» – скомандовал Сашка. «Держись за нами! Не отставай!» Озираясь по сторонам, разведчики перебежали через дорогу и нырнули в узкий проулок, упиравшийся в костел. Туда же со всех концов квартала потянулись и другие бойцы. В целом операция по освобождению майора Сорокина прошла успешно. Правда, у католического храма, пока дожидались остальных, пришлось немного поволноваться. «Целы?» — встретил их Васильков. «Как новенькие!» — отрапортовал запыхавшийся старшина. «Сорокин, держись в середине группы! Старшина замыкающий! За мной!» Отбежав от городка на приличное расстояние, перешли на шаг. По такой темноте не мудрено налететь на враг и переломать себе ноги. Ночка выдалась темной, но фонарей не запалишь. Немчура приметит. Откроет огонь. Первую пару километров протопали понадоврагами в быстром темпе. Автомобильного движения, напетлявшей рядом грунтовки, не было, и разведчики чувствовали себя в безопасности. Дальше пришлось сбавить скорость. Непривыкший к подобным марш-броскам Сорокин, натёр ноги, стал прихрамывать. Каждая последующие сотни метров давалась ему все труднее и труднее. «Я бы еще понял, если бы фрицы его разули!» — шепотом возмущался старшина. «В сапогах же идет! В своих родных сапогах! Как в них можно сбить ноги?» Чтобы не пришлось потом нести связиста на руках, Сашка приказал остановиться и организовать короткий привал. Сорокин присел на траву, стянул сапоги, под которыми оказались тонкие носки. «Между штабных палаток, товарищ майор, в таком недоразумении порхать нужно!» — проворчал старшина, роясь в своем вещмешке а По немецким талам лучше ходить вот в этом. Запасливый и хозяйственный Петренко достал из своего вещмешка пару новых портянок и протянул их связисту. Не забыли, как мотать-то? Помню. Вот и мотайте. А носочки свои во вражек забросьте. Они при долгой ходьбе по влажной стопе сползают и в комок сбиваются. Ходить потом никак невозможно. Едва Сорокин справился с одной портянкой, как один из разведчиков подал сигнал тревоги. Со стороны Зволеня по грунтовке ехали немцы. «Целая колонна чешет!» — присвистнул старшина. «Поспешайте, товарищ майор! Текать нам надо!» Колонна состояла из грузовиков, бронеавтомобилей и мотоциклов. Всего мимо нырнувших во враг разведчиков промчалось не менее двадцати единиц различной техники. «Куда же их понесло-то посреди ночи?» — недоумевал Петренко. «По нашу душу, старшина, по нашу!» — вздохнул Васильков. «Как это по нашу? А чего же они мимо-то?» «Скоро увидишь». В правоте ротного старшина убедился довольно скоро, когда позади в ночной мгле появились десятки светящихся точек, растянувшихся на добрый километр. «Цепью, что ли, идут?» «Верно мыслишь. Прочесывают овраги и прилегающую к ним пойму», — пояснил Васильков. «А у висла будут встречать те, что проехали мимо нас на грузовиках и мотоциклах». Мы же оттуда пришли за майором, значит, туда и вернемся. Вот они и перекрывают нам путь назад. Старшина дважды кашлянул в кулак. Он всегда начинал подкашливать, когда волновался. Так что же? Как же нам, Александр Иванович? Есть у меня один запасной маршрут. Видишь, справа редкие огни деревеньки. Ага, вижу. Как называется деревенька? Как-то по-польски язык сломаешь. Давай в лидеры и держи курс на нее а я помогу майору. Заняв привычные места в походном строе, разведчики перебрались через овраг и исчезли в темноте в направлении неизвестной деревни. Сделав десятикилометровый крюк и обойдя стороной поджидавших их фрицев, разведгруппа вернулась в расположение к своим. Вернулась вовремя, успев до восхода солнца проскочить широкую нейтральную полосу. Вымотались, здорово устали. Но всех переполняла радость, что не понесли потери, выполнили поставленную задачу по спасению майора, да еще и доставили в штаб немецкую планшетку со свежим приказом. Самым счастливым выглядел Сорокин, не чаявший уже вырваться из немецкого плена. Он радовался, как мальчишка. Позабыв об усталости и в кровь в стертых ногах, обнял каждого разведчика и долго тряс руку Василькову, восхищаясь его сноровкой. А потом появились два офицера и старшина из военной контрразведки. Пока командир разведроты составлял по их приказу письменный отчет о рейде в немецкий тыл, начальник связи дивизии давал устные показания. «Немцы допросили меня всего однажды», – сбивчиво рассказывал он. «Почему однажды? Вы же провели в плену двое суток», – невозмутимо чеканил вопросы майор из СМЕРШа. «Полагаю, в их штабе не оказалось того, кто владеет русским языком. Должно быть, они ожидали переводчика». Вас допрашивали через переводчика? Да, он прибыл утром следующего дня. Какой-то младший офицер, лет 25. Полковник спрашивал, а он переводил. Но я им ничего не сказал. Ни слова о частотах и временных интервалах для связи. Я прикидывался контуженным, глухим, заикался и нарочно тянул время. Зачем вы тянули время? Ну, мало ли, стушевался Сорокин, подбирая правильные слова. Надеялся, что меня вызвали свои. И видите, как вышло. Не зря, получается, надеялся. Где ваши документы, награды, погоны?» Монотонно интересовался контрразведчик. Начальник связи громко вздохнул. «Отобрали, сволочи. Подорвали гранатами мой Виллис, налетели. Я когда в себя пришел, ничего уж при мне не было. Даже фуражки. Через полчаса сотрудники военной контрразведки забрали письменный отчет Василькова посадили в свой автомобиль майора Сорокина и укатили в штаб армии.